Глава 27. Мариоса Риха вызвали в столицу. Мастер Андре так и не вернулся. Гидеон не появлялся, а новости в газетах печатали такие, что город пропах валерьяной, будто сейчас была пора ее цветения. Единственный, кому все было нипочем, это моему драгоценному фамильяру Родрику: Лейла, посмотри на эти пинеточки! Цвет называется Роза под пеплом. «Он и не розовый, и не серый, просто прелесть, да? Я заказал еще одеялко такого цвета и подушечки, а еще написал своим письмо, чтобы вырастили для нашей девочки красивую кроватку и колыбельку на первые полгода». Вдохновенно вещал фамильяр, отвлекая меня от работы. «Чего? Какая наша девочка?» Не поняла я, с трудом отрываясь от колонок с цифрами. Взгляд упал на пинетки, которые Роди подсунул мне практически под нос. Я же увлеченной работой не заметила, «Красивый цвет, да. Хочу платье себе такое. Будет сделано. А девочка...» «У меня нет слов, Лейла. Да чего ты безалаберно относишься к нашей договоренности?» Шкаф удалился демонстративно, топая и поскрипывая, но не дошел даже до лестницы, вернулся. «А свадебное платье или вечернее?» «Решай сам», — отмахнулась я, прекрасно зная, до чего нудным и надоедливым бывает Роди. С ним спорить бесполезно проще сделать, как он хочет, а мне, если откровенно вообще без разницы, какого цвета будет мое платье, какие цветы в оформлении, какой формы вилки. Я просто хочу выйти замуж за любимого мужчину, и чтобы все от меня отстали. Но никто не отставал, я была нужна всем и сразу. Мы с Мартой работали практически круглосуточно. Я безумно уставала, была раздражительна, еще и злилась на Гидеона, который не мог найти возможность увидеться со мной хоть на мгновение. Тут же себя корила, зная, что он работает не меньше, а может даже больше, но все равно злилась. Затем пришла полноценная осень. Вода стала холодной, занятия с русалками пришлось прекратить. Как не хотелось прощаться с Тасой и девочками, но задерживать их я не имела права. Расставание вышло слезливым, но счастливым. Русалки возвращались домой. Их глаза горели от восторга, потому и мы радовались за них но после, конечно, вспоминали проведенное вместе время и печалились. Прошел еще один месяц, закончились расследования и суды, приговоры привели в исполнение, форнат открыли. Только город молчал, оглушенный произошедшим, прибитый к земле новостями, затаившийся. В истории нашей страны прежде не было столь глобальных чисток, еще и открытых. Каждое преступление безжалостно вскрывалось, каждое освещалось в новостях прежде не имеющие представления о работе тайной канцелярии люди, были в глубоком шоке. А когда обнародовали полный план захвата власти и договор между Дорсис и Орками, по которому города фактически отдавались на разграбление, люди готовы были поднять предателей на вилы до суда. Только вот когда он случился, облегчение никто не почувствовал. Жизнь больше не казалась столь безоблачной и мирной, как прежде. Я гуляла по тихим пустынным улочкам и дергалась от собственных шагов. До того непривычно и странно они звучали. Почудилось, что теперь так будет всегда. Мир никогда не станет прежним. Но спустя несколько дней выпал первый снег, пушистый, влажный. Дети выбежали на улицу играть снежки, строить крепости и лепить жутких чудовищ. А взрослые тоже засияли улыбками. Мир преобразился, очистился. Укрылся белым, скрывающим все несовершенства одеялом. «Художники приезжают в следующее воскресенье, пока смот принесли на весну», заявил мастер Андре, появляясь на пороге моего кабинета в один из рабочих дней. «Я заказал систему распыления воды. Летом мы оборудуем все летние кафе, рестораны, опрыскивателями, как вы подсказали. А также, по рекомендации Родрика, заказал изготовление пляжной мебели и красивых зонтов». Он привезет вам отобранные варианты тканей и цветов. Я отчаялся с ним спорить, потому не обессудьте Айса, Лейла. — У него прекрасный вкус, я ему полностью доверяю, — смиренно проговорила я, вызвав тем немалое удивление кондитера. — Неожиданно. — Нет сил с ним спорить, — призналась честно. — Пока вас не было, мне пришлось заниматься еще вашими делами. — Извините, меня не отпускали, пришлось на всех судах работать переводчиком. Да и между ними тоже. Канцелярия работает круглосуточно, так что я, признаться, тоже не в лучшей форме. У вас ведь есть специальные артефакты, отдали бы их, да и дело с концом, вспомнила я признание кондитера. Э, ну да, есть. Потому они у меня и есть, что я их не раздариваю направо и налево. Подумаешь, месяц отдохнул от кухни, зато остался при своем. Пирожный, правда, вынужден был готовить по ночам. «Мои-то только еду делают в кафе». но «Ничего, справились». «Логично», — хмыкнула на заявление жадины. А затем одной фразой избавилась от визитера. «Марта без вас исхудала». Кондитер откланялся и убежал искать вполне довольную, постройневшей фигуркой девушку. Я же вернулась к цифрам, от которых уже было тошно. Я так много работала, что почти не спала и плохо питалась чем страшно расстраивала Артошку, который всеми правдами и неправдами пытался меня накормить и уложить спать. И сегодня ему это удалось. «Скоро появится Гидеон, а ты выглядишь...» Только начал Домовой, как я торопливо начала есть и соглашаться на все сразу. И на сон и на прогулки на свежем воздухе и на прием зелей. «И чего я сразу об этом не подумал? Поешь и ложись спать, а я девочек возьму на себя, придумаю им занятия». Организм взял свое, и я проспала почти сутки. К моему огромному сожалению, на утро Гедеон рядом не оказалась, так что я не стала наряжаться и краситься. Спустилась в кухню в простом черном платье с распущенными волосами. Точнее, почти спустилась. Хорошо не кубарем, а могла бы. Академию было не узнать. «А это... это как вы?» Только и спросила я, созерцая новый ремонт, шторы и мебель. «А это его высочество Эдвард приходил в гости». Тут же сдал с потрохами братца Родрик. «Как иначе я мог выбить у него средства на развитие города, только показав наше бедственное положение? Но ты не переживай, я ничего не выкинул. Все наши красивые вещи временно живут на чердаке». Посмотрела на саму невинность. Шкафчик сиял от нового лака с перламутром и блестел серебряными кольцами на ножках, сильно подозреваю, инкрустированными настоящими бриллиантами. «Тебя посадят за расхищение бюджетных средств заметила машинально это подарок от леди матильды то есть ты прогнулся и продал ей организацию свадьбы моментально сообразила я в чем соль только цвет платья он будет белым как ты и хотела шаркнул ножкой роди изо всех сил делая вид что смущается ну да и что а то есть ты сказал ее светлости что платье будет того пыльно розового цвета да Идея ей не понравилась настолько, что она обменяла «роза под пеплом». Да без разницы. В общем, обманул бедную леди. «Не бедную», — воспротивился Родрик. «Ну, немного обедневшую, судя по размеру бриллиантов». «Ничего не обедневшую. Ты переходишь в их род, так что кольца останутся в семейной сокровищнице, если ты родишь мне девочку». Истерично закончил фамильяр, явно не желая расставаться с такой красотой. Все вопросы к Гидеону. Без него это невозможно, быстренько сориентировалась я и в припрыжку побежала завтракать. Не успела доесть шикарный омлет с овощным салатом, как в кухню ворвался взъерошенный Гидеон. Что случилось? оглядываясь по сторонам, требовательно спросил он. Непонимающе хлопнула ресницами, но лишь на мгновение. Слишком хорошо знала Родрика. Паршивец вызвал его по экстренной связи, и, судя по одежде, мой маг был на работе в министерстве и явился спасать меня от чего-нибудь Эдакова. «У меня все хорошо, только по тебе сильно скучаю. Не знаю, что наплел Роди, но...» Лейла выдохнул Гидон, обнимая меня и взрываясь носом в распущенные волосы. «Как я скучал!» Но судя по тону, сильно торопишься и вот-вот убежишь», заметила, не желая его выпускать из объятий. «Угу!» Роди требует от меня девочку, но я бедничала, осознавая, что уже готова на этот шаг, лишь бы больше так надолго не оставаться одной. Так была бы у меня своя маленькая копия Гидеона. Я бы отдала ей всю любовь и не страдала днем и ночью. У меня сейчас заседание в министерстве. Потом с Эдвардом проверяем очередной город. Если я освобожусь не поздно, приходи в любое время, проговорила спешно. Договорились. Меня быстро поцеловали и исчезли. Я же села на стул и, ничего не видя, уставилась в тарелку. «Ох, скорее бы у нас появилась маленькая ведьмочка!» Засюсюкали домовые, вырывая меня из прострации. «Да я о другом вообще!» произнесла, медленно осознавая, что наш короткий диалог звучал именно так, как мечтали мои домашние. «Поди передокажи, докажи, что говорила не про детей!» «Опоздно!» — протянул счастливый Артошка. Сегодня у тебя выходной день. Но, никаких но. Отдыхать, спать, читать, красоту наводить и не забудь провести обряд, чтоб точно девочка была. Напомнила о важном домовой. Хватит уже откладывать. Мне не дали и пальцем пошевелить. Даже гуляли со мной, чтобы не вздумала поработать или того хуже, сбежать. И обряд заставили провести. Но ведь я совсем не то имела в виду, честно. Я просто хотела видеть любимого рядом. Зато Гидеон в себе не сомневался и жил по принципу «сказал-сделал» и появился вполне рано, еще даже не стемнело. Родрик сообщил Эдварду, что сегодня подходящий день для зачатия девочки, так что меня отправили в форнат на задание. Сдал он с потрохами главах фамильяра, стараясь не рассмеяться. Стоявший рядом шкафчик тихонечко попятился, намереваясь сбежать в мой кабинет и закрыться там до окончания приступа бешенства. Но я лишь рассмеялась. Гедон был рядом, а большего мне для счастья и не надо было. А расставание. За месяц разлуки я о многом подумала и многое поняла. Не могу я без него, никак не могу. Работа у боевого мага такая, что и месяц, и два, и три можно ждать из командировки. И как не нагружай себя заботами и делами, легче не становится. Во мне слишком много любви, и её нужно куда-то девать, чтобы сердце не разорвалось. И что уж тут, красивые пинетки... Делали свое дело. Они слишком очаровательны. «Родрик получит по наглой центральной дверце за вмешательство», — строго проговорила я. «Но, раз уж его высочество велел, мы не можем игнорировать столь высокие распоряжения». «Согласен. Я вообще очень ответственно подхожу к работе, ты же знаешь», — подограл Гидеон, подталкивая меня в сторону спальни. Фамильяр быстренько засеменил на выход из кабинета и дверь закрыл наверняка забаррикадировав ее собой, чтобы никто не посмел помешать исполнению его плана. «Ты правда не против ребенка, спросила, памятуя прошлый разговор. «Мы должны подходить к этому шагу осознанно и по своему желанию, а не по принуждению хитростворочных шкафов и надоедливых домовых». «То есть у тебя тоже во всех рабочих ящиках пинетки и милые картинки детей?» — рассмеялся Мак. «И все, возмутилась я — То есть тебя почти не тиранят? <къех> а что еще? Подошла к стопке документов, подняла верхнюю папку, указала на записку. Вот, видишь, что написано? Дети, цветы жизни. Смотрим следующую. Подняла следующую папочку, показала детский рисунок. Под третьей папкой лежал носовой платочек с вышитыми магическими сферами и дракончиками. Затем мы нашли еще одну записку. — Дети — это счастье, звонкий смех и радостные улыбки, — прочитал Гидеон. — Ну, не катастрофично, даже мило. — Пойдем в спальню. — Приподними матрас, — велела я. Ого — Ого! Мужчина присвистнул, увидев количество амулетов, пучков трав, зачарованных колечек. — О, это мамино кольцо. Вон то, с рубином. Я мученически вздохнула и призналась, что Марта тоже занялась моим просвещением и рассказывает, что предохраняться мужчине и женщине категорически нельзя, чтобы в их телах правильно циркулировали энергии. «И знаешь, что я тебе скажу?» «Что?» — Гедон посмотрел на меня цепко и подозрительно. «Меня бесит не то, что они изводят нас темой ребенка, а что?» Раньше я бы из принципа не стала заводить детей, лишь бы всех позлить. А сейчас... Почему я на них не злюсь, Гидеон? Потому что они нас любят и искренне желают нам только хорошего. А мы их тоже любим и относимся снисходительно к их маленьким милым слабостям. Похоже, Лейла, это и есть мудрость. Возможно. Но я кажусь себе слабой. Ты очень сильная и смелая, Лейла. Восхитительная. И ни капельки не слабая. Нет ничего плохого в желании родить ребенка. Может, мы просто дозрели до этой мысли, пока были вынуждены разлучены. Не думала? Мне уже надоело думать. Просто поцелуй меня».